Часть третья. Глава первая. В начале было слово. Гонзулейтер получил письмо. Электронное. Сказать, что это его удивило, ничего не сказать. За три года, что он прожил на маленьком острове посреди Атлантики, он ни разу не получал писем. Ни бумажных, ни электронных счета на оплату коммунальных услуг и рекламной рассылки не в счет. Письмо не было адресовано ни Гонсалу Араужу Геморайшен Дакошта, это имя он носил нынче и считал его последним, ни Гонзолейтеру, то есть читателю, это прозвище ему дали друзья-пенсионеры за привычку читать газеты, сидя на открытой террасе кафе. За свою жизнь он скопил целую коллекцию имен, с какими-то провел достаточно времени, другие порхнули над головой мушками-однодневками, запоминать их не имело смысла. Но имя, что он видел сейчас на экране своего ноута, сквозь пар, поднимавшийся над кружкой утреннего кофе, не использовалось никогда. Знать его мог только один человек — и электронный адрес, куда пришло это письмо, тоже. Уважаемый сеньор Энрике Барбоза, мы имеем честь пригласить вас на рождественский ужин в ресторан «Белгравия» Отеля Пикадили. Столик забронирован на имя Амалии Монтана. С уважением, директор Мигуэль Перейра Андраде. дальше Адрес отеля, дата и время ужина. Отель находился в Геморанче, одном из самых старых городов на континенте, городе, с которого, собственно, и начиналась Португалия как государство. Город, название которого ему показалось забавным иметь посреди своей многочленной, как Скалопенра, фамилии. Дата сегодняшняя, 24 декабря, Время 21.00. Он быстро удалил письмо, а за ним и сам почтовый ящик. Выключил ноут, подумал и вытащил из телефона симку, швырнул ее в помойное ведро. Порылся в тумбочке, сунул пару-тройку пластиковых карт в кошелек, пачку купюр туда же, паспорт в карман, кое-какие шмотки в сумку вышел на улицу и двинул в сторону таксистского бара Салар. По дороге бросил в урну смартфон. «Здорово, Гонзу! Как дела? Все нормально? Что-то ты выглядишь не очень». На стоянке у бара стояло три желтых машины. Удачно, что одна из них принадлежала Педру, закадычному приятелю. Только тот, пожалуй, мог разглядеть в его глазах скрытая, старательно в вглубь беспокойство. — Да, тетка, понимаешь, расхворалась. Помнишь ее? Ты мне еще машину давал, когда она с лестницы навернулась. — Ну, как же, Годзу, такая солидная мадам. Разве ее забудешь? И что с ней? Опять откуда-нибудь рухнула? — Не знаю, но у нее любой чих уже смертельная болезнь и повод для нового завещания. Хотя завещать она может только своего кота и пятнадцать альбомов с семейными фотографиями. Ну, надо ехать. У нее, кроме меня, никого уже нет. Дай мне свой мобильник, мой чего-то сдох. Я билет закажу. Ага, бери. Пошурудив в чужом телефоне, Гонзу заказал билет до порту. Вылет был через три часа, в самый раз. «Педро, отвези меня в аэропорт!» «Гузел, шеф!» Через три часа Гонсалу Араужу Гебарайнш до Кошта сидел в самолете, болтавшемся в легкой турбулентности над океаном. Закрыв глаза, прислонив лысину к пластиковой стенке салона, успешно делал вид, что спит. Надо было собрать информацию в кучку, разложить ее по ранжиру и сделать выводы. Три года он провел на тихом острове, честно стараясь врасти в него, превратиться в такого же пенсионера, как его новые приятели, читать газеты, пить пиво из малюсеньких бутылочек, обсуждать футбольные матчи и реформу здравоохранения. Играть в лото, сплетничать, сидя на солнышке, получалось не очень. Он предпочитал бегать по пляжику из желтого марокканского песка плавать в крохотной бухточке. Купил мотоцикл и объехал весь остров. Познакомился с владелицей маленького турагентства в столице и теперь проводил выходные с Кармы, сорокалетней, еще очень красивой женщины. Они катались на мотоцикле, посещали немногочисленные выставки или спектакли в единственном театре, ужинали то в одном городке, то в другом, возвращались ночевать в Фуншал, в ее квартирку в современном многоэтажном доме. Он стал рядовым обывателем и тихо радовался. А теперь это письмо, это чертово письмо в этом чертовом почтовом ящике. Когда он решил бросить бизнес, выйти, так сказать, на пенсию, он оставил всю сеть своему лучшему агенту, можно сказать, в наследство. Он звал его Чика. Что это за человек, пол, возраст, внешность, он не знал. Общались только в Вирте. Даже в какой стране Чика базировался, нужно было вычислять, если бы такая необходимость возникла. И сам Гонсалу был таким же слепым пятном для своего агента. Известен был только Ник. Для Чика он был Рики. Немного мультяшно, ну и что? Для каждого агента был свой Ник. Он, как паук, сидел в центре сети, дергал за тонкие виртуальные нити. Он знал всех агентов. Каждый агент знал только его. Теперь в центре сети... Сидел Чико, и вот спустя три с лишним года Чико назначил встречу. Не совсем так, Чико просил о помощи. Письмо нужно было понимать следующим образом. Гонсалу, он же Энрике Барбоза, должен явиться в отель Пикадилли сегодня к девяти вечера и найти человека по имени Мигуэль Перейра Анрада, то есть Чико. Самые важные слова в письме «Амалия Монтана» — это не имя, это кот, кот, который знали только они, Рики и его агент, и раньше им не приходилось использовать его никогда. «Амалия — просьба о помощи», «Монтана — уровень опасности красный, самый высокий». Именно поэтому он выбросил свой недешевый мобильник в первую попавшуюся урну. Именно поэтому он не взял с собой ноут, чтобы его нельзя было отследить через интернет.